Часть двадцать восьмая. Битва за коклеты. Я сидела, скрючившись на неудобном стуле, и боялась, что засну и с грохотом обрушусь на линолеумный больничный пол. — И чего вы тут третесь? — недовольно спросила пришедшая уборщица. Мне безумно захотелось выхватить из ее рук грязную швабру, которую она размазывала по вытертому линолеуму мусор и волосы, и дать ей по башке. — Ходят и ходят, грязь таскают. — Поверь моему слову, не жилец он. — Уж я тут от навидалась будь здоров. — гнусила бабище, колотя шваброй по металлическим ножкам кровати, на которой весь забинтованный возлежал наш мальчик, с которого мы вот уже три дня по очереди не спускали глаз, ожидая с нетерпением момента, когда он, наконец, придет в себя. — Ведьма! — буркнула я себе под нос, едва за ней с грохотом закрылась дверь. Забинтованная голова Ангока сливалась с белоснежной наволочкой, любовно отглаженной тайской, которую мы с Гоши едва выгнали из больницы. Девочка и без того не полненькая, а и больше не была похожа на веселую, беззаботную птичку, какой мы привыкли ее видеть всегда. Я вновь скрючилась на стуле, гипнотизируя взглядом Нгока, и сама не заметила, как задремала. «Котлет хочу!» Услышала я сквозь дрему голос нашего раненого бойца. Вскочила со стула, зацепилась ногой за вздыбившийся линолеум и, пролетев добрый десяток метров, вломилась головой в дышащую наладан прикроватную тумбочку, которая, натужно крякнув, развалилась в пыль. «Гоша!» — орала я спустя десять минут в телефонную трубку, с трудом собрав кучу глаза. «Там в морозилке мясо, достань его срочно и фарш прокрути!» «Мать, ты чего рехнулась? У нас ребенок никак в себя после травмы не придет. А тебе мясца захотелось!» — забубнил муж, люто ненавидящий мясорубку. Я скоро без циркуля круги рисовать начну. Бубнитон сосредоточен крутя адский механизм, доставшийся мне по наследству от маминой мамы, моей бабушки. С электромясорубками дружба у нас не вышла. После того, как Гоша провернул в одной орехи прямо в скорлупе, предупреждать нужно женщина, а в другой чайную ложку, клянется, что случайно. — Окружности, — машинально поправила я благоверного. — Что? — зревел любящий муж. «Тебя только это волнует, что я неправильно выразился?» «Мясо, — говорю, — прокрути!» «В тон!» — ему вызверилась я. «Нгок котлет хочет, а ты мне голову геометрии забиваешь!» «Дети! Нгок котлет хочет!» — заорал муж, и я услышала радостное многоголосие, несущееся из недр нашей квартиры. «Таська едет!» — сообщил муж, и, не отключив телефон, с грохотом затопотал, видимо, в кухню. «Как ты, родной?» Спросила я, едва сдерживая радостные слезы. Лечащий врач Нгока прогнозов не делал. Что-то мямил на наши расспросы и прятал глаза. Потому мы, конечно, надеялись на лучшее, но готовились к худшему. Как будто грузовик по мне проехал. Глухо хмыкнул парень. Надо же, едва жив остался, все шутит. Радостно подумала я и ломанулась звать докторов. Рискуя сломать себе шею прямо в коридоре больницы. «Мальчик ваш не в рубашке родился, а сразу в пальто», — жевал губами доктор, задумчиво разглядывая Нгока, пытающегося занять вертикальное положение. «Чего, говорить он хочет?» «Котлет», — подобосрастно заглянула я в глаза озадаченного эскулапа. «Ага, только тех, ну, с хлебом, как в столовке», — захлебнулся слюной Нгок. «Нюська, сделай мне таких, а? Ты же их терпеть не можешь», — удивленно сказала Таська, оказавшаяся в палате словно по волшебству телепортировавшись из квартиры прямо в домашних тапках и наспех накинутом праздничном сарафане. «Хочу!» — буркнул капризник. «Нюська, ну чего стало то Котлет! Принеси мне котлет, а то опять в кому впаду!» Расстояние до дома в пять километров. Я преодолела бегом за двадцать минут, подгоняемая сумасшедшей телефонной трелью. Думаю, что я могла бы поставить мировой рекорд в беге, если бы и поставила себе это целью. «Да что там!» Известный марафонец Денис Кеметов вряд ли смог бы меня обойти даже на полкорпуса в тот момент. Конечно, ему же не нужно было делать котлет больному ребенку. Влетев домой, как ужаренная, я застала в кухне чудесную картину. В Гоша яростно крутил ручку мясорубки, покраснев лицом. На столе стояли два таза, доверху набитые фаршем. Ты что же наделал, паразит? Икнула я, разглядывая зверевших животных, вертящихся тут же в ожидании поживы. «Фарш кручу, ты же велела?» — пожал плечом благоверный. Домослов руки стер об эту гребаную мясорубку. «Конечно!» — нехидно прорычала я. «Шутка ли? Пятнадцать кило мороженого мяса провернуть. Тут не домослов до плеч сточешь». «Ты сказала, я сделал!» — уставился на меня любимый ясными глазами. Удивился еще, зачем столько. А потом подумал, что с тобой связываться в таком состоянии. Себе дороже. Я закатила глаза». Спорить с Гошей у меня не осталось ни сил, ни времени. Таська звонила каждые пять минут, требуя столовского деликатеса для своего рыцаря. «Нет бы спасибо», — сказала. Обиженно буркнул он и, отщипнув кусочек мяса, бросил его на пол, наблюдая за смертоубийством звериных гурманов, которые устроили потрясающую драку прямо на моих ногах. За что удивилась я, растаскивая комок из извивающихся, воюющих и кошачьих тел, За то, что мы теперь месяц будем питаться только верченым мясом, которое ни Димка, ни Таська, ни Жорик терпеть не могут. Ой, ну подумаешь. Хмыкнул Гоша и исчез из кухни, весело напивая под нос. Фарш невозможно провернуть назад, корову из котлет не восстановишь. Гад, выдохнула я ему в спину, а потом строго посмотрела на зверинец. Будете плохо себя вести, скажу Гоша, чтобы он и вас провернул. Ему видно нравится мясорубку крутить. Угостив падлу, Сюрика и Пупсика фаршем, я вздохнула, распихала на произведения по миллиону пакетов, убрала их в морозилку и приступила к изготовлению котлет. Под несмолкающие лай, стоны и мяуканье, порывающихся всякий момент, гоп-стопу хвоста тунсатых паразитов. Котлеты у меня получились в самый раз. Намесив фарш хлеба, посмотрела на поникшие физиономии зверья и поняла, что добилась нужной консистенции. Попсик смотрел на меня укоризненно и с презрением, падла обиженно сопела, отворачивая морду, от такого надругательства над вкуснятиной. Только Сюрик в силу возраста и невероятной прожорливости смотрел на меня выпукло, влажными глазами, требуя своей доли. На ожири ласково сунула я ему кусочек котлеты, которую он проглотил мгновение ока. А дальше произошло вот что. Обманутая оскорбленным видом зверского десанта, Я взяла сковороду с котлетами, вынутую из духовки, и сделала шаг. Под касту пупсика позавидовал бы любой профессиональный регбист. С громким миуканьем, в котором слышался клич каманчий он кубарем подлетел под мои ноги, давая команду остальным членам гоп-стоп-компании. Взбахнув руками, я выпустила предмет кухонной утвари, который, перелетев через мою голову, унесся в космические дали нашей маломерной кухни. Как раз в этот момент Гоша тоже решил поживиться мясным деликатесом и в предвкушении, почесывая пивное пустцо, появился в дверях преснопамятного помещения. Сковорода со скоростью болида врезалась в голову моего благоверного, прыснув в разные стороны маслом и мясными продуктами. Гоша упал, зверье оргазмически взвыло, набросившись на разбросанное по всей кухне лакомство. «Обьюна!» — взревел Гоша, на лбу которого рос огромный водянистый валдырь. Схватился за валяющуюся на столе мясорубку и со всей силы запустил ее в кучу малу, бьющихся за вкусняшку тел, но промахнулся. Мамино наследство, пролетев по кривой, со всей силы врезалась во встроенный духовой шкаф, тот самый новый, который я берегла, как зеницу ока, начищая его до зеркального блеска после каждого использования. Стеклянная дверца духовки всхлипнула и осыпалась на пол мельчайшими, похожими на пыль осколками под мой громкогласный завывающий рев. Зверье бросилось в расцепное, не разбирая дороги, понимая, что теперь-то ему уж точно не сдобровать и никакие котлеты того не стоят. Гоша посреди кухни бешено вращал глазами, призывая на головы паразитов все кары небесные. — Подонки, подонки! — брызгал он слюной в стиле известного всем политика. — Мама, когда принесешь вкусняшку? — орала в телефон Таська, перекрикивая дурдом, творящийся в кухне. — О, как клетки! Жорик боком просочился в кухню, и я хочу. — Не будет, как клеток, вздохнула я и схватилась за веник. — Будут! — пообещал успокоившийся Гоша и, залепив лоб куском изоленты, потому что пластырь в нашем доме исчезает со скоростью кометы, вошедшей в атмосферу земли, поплелся в подвал за старой расшатанной плитой. — Только сначала я сделаю фрикассе из зверья! — пообещал он кровожадно. О, Нюська, я ожил!» — улыбнулся Нгок, за обе щеки уписывая желаемые котлеты. «Только ты умеешь такую вкусноту готовить!» «Консистенция прямо что надо, на глину похожа, ни у кого таких не ел!» Гоша зажал рот рукой, стараясь не заржать на всю больницу, и выскочил в коридор, сбив с ног похожую на слона медсестру. «Неблагодарная!» — полыхнула я огнем, Глядя на счастливую дочь, смотрящую на жующего мальчишку с такой любовью, что мне тут же расхотелось злиться, я тихонько вышла из палаты и погладила по спине любимого мужа. «Пойдем, несчастный!» — поманила я его. «Нас ждет больничная бухгалтерия. Интересно, какой счет нам выкатит за лечение?» «Ладно, справимся!» — похлопал он меня по руке. «Кредит возьмем, в конце концов. Главное, что он гок жив и хочет котлет. Только нужно взять чуть больше, чтобы духовку купить. «А то мама нас анафеме предаст». «Ладно уж», — заозирался по сторонам любимый, видимо, в поисках затаившейся в засаде тещи. «Ну, хоть мясорубка цела. Адский механизм, ничем ее не сломаешь», — хмыкнул он расстроенно. «Пойдем уже, страшно хочется котлет». постскрипту «Конечно, мы со всем справимся. Забегая вперед, скажу, что у Унгока все хорошо. Зверье с удовольствием доело свою добычу, Мы с Гошей купили новую духовку, даже еще лучше прежней. Теперь после каждодневной чистки, да и вообще все время, я ставлю перед ней старую радиаторную батарею, во избежание так сказать. Тяжеловато, конечно, но иначе сохранить обновку с моими домочадцами, возможным не представляется. Зато всем гостям интересно, зачем я тащу тяжелую железку, прежде чем сесть к столу. А Димка так и не уехал, но об этом в следующий раз.